Глава девятнадцатая «А где моя мама?» — спросила Нежа и подошла к Марии, которая сидела на диване напротив Ирины Валерьевны, взяла ее указательный палец в ладошку. «Не волнуйся, Неженька, она скоро придет. Девочка вздохнула и прижалась к женщине. «Это хорошо, а то что-то я очень боюсь», — вздохнула Нежа. «А ты так на маму похожа, это почему?» Маша пожала плечами и улыбнулась. «Не знаю, так случайно получилось». «Маша, ну это же так страшно! Как подобное вообще возможно?» — прошептала няня. «Настя!» — она тут же поправилась. «Анастасия Петровна сейчас в такой опасности!» Мария прижала палец к рту и взглядом указала на нежу, которая, держась за ее руку, сейчас села рядом и, положив голову на ее колени, медленно моргала в полудрюме. «Девочка так измотана и напугана!» — чуть слышно сказала Маша и добавила. «Вы не переживайте. Это кажется сложным». Но на самом деле все, что происходит, находится под нашим контролем. Да под каким же контролем? То ли испуганно прошептала, то ли прошипела Ирина Валерьевна. Вы же видели, как он ее схватил. Это же бандит какой-то. Маша еще раз посмотрела на девочку, погладила ее по волосам, потянула к себе и усадила на диван рядом. Прошу вас. Она не договорила, раздался щелчок замка. В комнату проскользнул Иван и быстро закрыл за собой дверь. Мария смотрела на него выжидающе. Все идет по плану», — кивнул он. «Дядя Ваня!» — радостно воскликнула Нежа и вскочила. «Где вы были? Моя мама ушла, а это не мама». Девочка указала рукой на Машу. «Она просто очень похожа. Это тетя Маша. И тоже добрая. А я спала, потом проснулась. Вижу, что Ирина Валерьевна говорит с мамой. Подбежала ближе, посмотрела, а это не мама. Я очень испугалась. Но Маша добрая, я сразу поняла. Но она не мама, хоть и одинаковая». Защебетала девочка, подскочив к Ивану. «Не мама, не мама!» Мужчина приобнял ребенка. «А как ты догадалась-то?» Девочка выпятила нижнюю губу и задумалась. «У мамы глаза другие». «Как так?» — спросил Иван. «Тоже ведь голубые, большие красивые». Он подмигнул Маше. «Наверное, так», — размышляла Нежа. «Тоже голубые, но другие». «Понятно», — кивнул Иван. «Маша, ты нужна мне». Сказал он и жестом головы указал на вторую комнату. «А вы, Ирина Валерьевна, побудьте с Нежей!» Няня быстро закивала. «Конечно!» Она взяла девочку на руки, а Иван схватил Марию за предплечье и потащил в другую комнату. «Ну что, как там твой детектив?» спросила она, когда парочка отдалилась так, что ее не было слышно. «Он не подведет?» «Не должен!» «А второй?» спросила женщина. Сергей сказал, что абсолютно ему доверяет. «Но, надеюсь, он ничего ему не рассказал?» «Нет», — ответил Иван. «Он не хотел путать старика. Сейчас все и так станет ясно». Иван достал из кармана пиджака рацию, а из джинсов — футляр с беспроводными наушниками. «Да, там у него микрофон, который мы доставили ему вчера в офис. Он по Wi-Fi работает и пишет на рекордер. Вот, держи». Иван протянул женщине ракушку наушник. «Один мне, другой тебе. Внимательно слушаем. Группа захвата на рации». «Кобра — это медведь, меня слышно?» «Слышу тебя, медведь. Цель — три человека. Направляются в апартаменты. Как только войдут, мы занимаем позиции. Все наготове. «Понял, не спугни. Мы их слушаем». «Полковника нашли?» «Да, там рядом Антон и его ребята с полномочиями». «Хорошо», — сказал Иван. «Штурм по моей команде». «Понял. Штурм по команде», — повторил голос из рации. После звонка Измаил продолжал сидеть в кресле. Снова вытащил пистолет, прикрутил к стволу глушитель, передернул затвор. «Ты сейчас такой цирк увидишь. Дюссале отдыхает. Акробаты весело падают из-под купола». Бандит подмигнул Насте. В дверь три раза постучали. После первого стука небольшая пауза. Два остальных друг за другом. «Давай». Мужчина указал пистолетом в сторону прихожей. Когда женщина открыла дверь, в комнату один за другим вошли три человека. Лица первых двух были знакомы. Один пожилой, крепкий, высокий, в рубашке на выпуск и в джинсах. Другой в пиджаке, тоже в джинсах, но в светлых. Он выглядел помельче первого, но только на его фоне. У Насти было ощущение, что когда-то она встречалась с этими людьми, но кто они и когда она могла их видеть, Настя не помнила. Эти двое прошли внутрь апартаментов. Третий был помоложе, может быть, ее возраста, чисто выбритый, с буравящими глазками. Он остановился на пороге. «Вы позволите?» — спросил мужчина, улыбаясь, и взглядом дал понять, чтобы женщина вернулась обратно в комнату, а он мог позаботиться о двери. Настя с отрешенным видом возвратилась и села на кровать. Измаил сидел молча, разглядывая вошедших. Его кресло теперь было ближе к окну. Пистолет с глушителем зажат в руке, указательный палец постукивал по боковой части затвора. Двое стояли посреди комнаты. Тот, что постарше, слегка нервничал и смотрел то на нее, то на Измаила. Мужчина помоложе стоял, задрав подбородок, и слегка раскачивался, перекатываясь с пятки на носок и обратно. Наконец в комнату вошел третий, с папкой в одной руке и пистолетом в другой, встал позади первых двух и направил пистолет в их сторону. «А теперь, товарищи детективы», — громким веселым тоном сказал он, «на колени и руки за голову, быстро», — произнес мужчина с пистолетом по слогам, когда пожилой и тот, что помоложе, обернулись на его голос — Старик с удивлением посмотрел на напарника, тот слегка пожал плечами. «Это ваши друзья, Егор Ильич», — произнес он. Сказав это, он послушно опустился на колени и сцепил ладони на затылке. Тот, кого он назвал Егором Ильичом, последовал его примеру. «Вот так хорошо», — довольно произнес вооруженный мужчина, не отводя пистолета от пленников. «Где Глазов, Алексей? Я ждал вас обоих», — проговорил Измаил. Настя видела, как губы того, которого Измаил назвал Алексеем, растянулись в улыбке. Он был похож на голливудского злодея. Блестящие глазки, манерные движения, придыхание в голосе. «Но ты же не сказал, что документы у нас на руках. Ты добыл их, или ты забыл главное, что нужно сделать?» «Понятно», — протянул Измаил. «Значит, полковник испугался, тебя послал. Ну давай, валей. Я не смог ее убедить. Вижу, что она ни черта не помнит». При этих словах Алексей, наконец, посмотрел в сторону Насти. «Анастасия Петровна, откройте папочку». Мужчина швырнул ей коричневую папку, которую таскал с собой. Женщина вздрогнула от неожиданности. Папка упала рядом на кровать. Настя осторожно протянула к ней руку. Медленно расстегнула молнию застежку, открыла и замерла. «Да-да», — неспешно заговорил Алексей. «Это фото, чтобы оживить память. На некоторых один из этих». Он указал пистолетом на сыщиков, которые стояли на коленях, сцепив руки за головой. На других — второй. «Заметно, кого они преследуют?» — спросил Алексей. Почти на всех фотографиях была Настя. Последние два дня она жила под пристальным взглядом этих двоих, но кто они? Женщина посмотрела на детективов. «Зачем?» — задала она шепотом вопрос, который первым пришел ей в голову. То ли себя спросила, то ли парочку, стоявшую на паркете посреди комнаты. Тот, которого звали Егором Ильичом, ответил, «Вы сами нас об этом попросили». «Мы, то есть мой напарник Сергей», старик кивнул в сторону молодого человека, «и я подписали с вами контракт на слежку». «Я?» — переспросила Настя, которая уже ничего не понимала. «Да», — спокойно поддержал товарища Сергей, «вы три дня назад». «Что здесь происходит?» — недоумевая спросила женщина. «Кто эти люди?» — обратилась она к Измаилу. Измаил медленно обвел взглядом всех присутствующих и засмеялся. Настя с ужасом смотрела на него. Сергей и Егор Петрович тоже явно не понимали, что происходит. Отдавший ей папку мужчина скривился и направил пистолет в сторону Измаила. «Заткнись!» — крикнул он. Измаил резко замолчал. Но, продолжая улыбаться, небрежно направил пистолет на Алексея. «Ты же не выстрелишь первым, правда?» — спросил он, широко раскрыв глаза. «Стоп, стоп, стоп!» — сказал его противник, с трудом сохраняя видимое спокойствие. «Ты что сейчас делаешь? Мы же договорились!» «Видимо, не совсем!» — неспешно продолжал Измаил. «Договорились я и полковник. Ты со мной не договаривался. Ты кто?» «Ты шестая модель, бегунок. А Глазова я здесь не вижу». Алексей не сдержался, скорчил злобную гримасу, но уже не как злодей, а как тот, кто от злодея отбивается. Трое остальных, кто был в комнате, вжали головы в плечи, как жертвы, от которых ничего не зависело. «Перестань валять дурака, Измаил. Если мы не получим эти документы, нас накроют. Мы все повязаны. Ты не можешь этого не понимать», — прошепел Алексей. Измаил вздохнул, словно ему было лень отгонять назойливую муху. «Конечно, Леша. Успокойся, не нервничай так. Просто я хочу, чтобы пришел твой босс. Забежал на огонек, так сказать». «Огонек будет большим и сильным, если он не придет». Глаза Алексея растерянно забегали по стенам. «У нее...» — Измаил указал на Настю. «Нет никакого раздвоения личности. Это я все придумал. Хочу вывести вас на белую воду». «На чистую», — вдруг поправил Сергей. «Что ты сказал?» Измаил слегка склонился в кресле. Сергей, все так же держа сцепленные пальцы на затылке, еще ниже наклонил голову. «На чистую». «Я сказал на чистую, так правильно», — быстро заговорил он. Измаил улыбнулся одной стороной рта. «Точно, правильно говорить на чистую воду. А ты, Лёша?» — он зло посмотрел на ФСОшника. «Воду эту сейчас мутишь. Где полковник?» «А где документы?» — спросил Алексей и вытянул руку с пистолетом, направленным в сторону Измаила. Измаил захихикал в бороду. «Документы — это рукопись с экслибрисом. Ты правда так думаешь?» «Идиот!» — громко заговорил он. «Нет никаких документов!» Измаил развернул пистолет в сторону Насти. «Она, конечно, тоже дура, но точно не страдает раздвоением личности, а ты...» Он снова направил ствол на Алексея. «Тупой имбецил, что пришел сюда сам без начальника!» Непонятно было, какие слова Алексей оценил в свою пользу, но он выпрямился и снова нацепил самодовольную ухмылку. «Это же мы придумали, как ее ликвидировать!» — крикнул он. «Ты что, не в себе?» Мы должны забрать все документы, а потом убрать всех троих здесь. Для чего мы собирали на них улики?» Алексей махнул головой в сторону папки с фотографиями, что была на коленях у Насти. «Чтобы следствие пришло к выводу, будто эти двое преследовали ее, ты же сам говорил, что иначе все подозрения падут на тебя. Вы же с ней за спиной ее покойного муженька Малину развели. Тебе же нужны были люди, которых можно подставить. А теперь нам нужно забрать главное, и все будет так, как было. Продолжим работу». «Да нет». С улыбкой заговорил Измаил. «Это вам нужны были записи, для того, чтобы прибрать к рукам мой бизнес. Меня вы хотели положить здесь вместе с ними, а сами получили бы в руки всю сеть. Конечно, все эти люди пошли бы за вами, никто в том не сомневается. Все же выстроено и работает как часы. Плюс вы сами из системы. Конкурентов бы заткнули за пояс и стали бы не просто ФСОшниками, крышующими один из крупных наркотрафиков, а взяли бы весь поток кокаина в свои руки». «Денежек стало бы гораздо больше, правда?» «Да что ты несешь, Измаил!» Почти прокричал Алексей. «Да?» Измаил изобразил удивление на лице. «А кого бы вы сделали убийцей этой троицы?» Он указал пистолетом в сторону пленников и сам ответил на свой вопрос. «Меня, конечно же. Так? Ну, сознайся, Леша. Потому и полкан твой не пришел. Где-нибудь на шухере стоит. В смысле, сидит в своем броневике на парковке и слушает наш разговор, да, Глазов?» Мужчина крикнул вопрос в потолок. «Думали, Измаил последний лох?» «Нет. Измаил нашел двойника этой бабе, а вам скормил историю про раздвоение личности и якобы существующие записи. Это я вел вас по пути, который сам же для вас и нарисовал. Теперь вы будете виноваты в ее смерти». Он снова направил ствол оружия на Настю. «Ну и этих двоих тоже. А на вашем месте появятся более сговорчивые. У меня даже есть кандидатуры». Ехидно улыбнулся Измаил. Настя сидела неподвижно. Она слышала, как Егор Ильич слегка повернул голову к Сергею и тихо спросил. «Где же спецназ?» Детектив едва заметно покачал головой. «Теперь нужно просто умереть вместе с теми, кого вы хотели подставить. Это все, что от вас требуется. И мне непонятно, где твой начальник. Он должен быть здесь!» — крикнул Измаил. «Ты о чем?» — спросил Алексей как человек, который знает ответ на собственный вопрос. «Я о том, что вы не выполняете договоренности!» С этими словами он выстрелил в колено Алексея. Тот взвыл и рухнул на пол. Падая, он все же выстрелил в Измаила целых три раза, но все мимо. Потом, отшвырнув пистолет, он покатился по полу, корчась и матерясь от боли. Три пули попали в окно. От трех точек разбежались трещины по стеклу, но оно осталось на месте, стало просто мятом. «Да сколько же можно вас ждать?» Неизвестно кому прокричал Сергей, И ринулся на Измаила, сидевшего в кресле, позади которого было мятое окно. Тот развернул пистолет в сторону Насти. Егор Ильич заметил движение и бросился на женщину, упав на нее, закричал. На его правом бедре растеклось бурое пятно. Настя, придавленная стариком, закряхтела. «Тихо, тихо!» Успокаивая ее, сказал Егор Ильич. Сергей в два прыжка достал Измаила и, врезавшись вместе с ним в триплекс, почувствовал, как стекло выгнулось, и сила притяжения выбрасывает их за пределы небоскреба. Они могли бы упасть в многоэтажную бездну, если бы не современная инженерия фасадных стекол высотных зданий. Пули пакет пропускает, но наружное покрытие не дает высыпаться содержимому просто так. Пленка, которая обтягивает стекла снаружи, как мешок, удерживает все, что стремится выпасть изнутри. Сергей душил Измаила, а тот от злости и страха полил во все стороны. Кувыркаясь в разбитом стекле, детектив и Измаил вытягивали грыжу триплексных осколков все больше и дальше. Из этого мешка битого стекла Сергей едва выбрался. Пленка стеклопакета не выдержала постоянно меняющегося давления и разорвалась, отпустив на свободу центнеры мелко раздробленной стеклянной крошки. Отбиваясь от жесткой хватки Измаила, Детектив вцепился ногами и руками в алюминиевую раму окна. Наконец Сергей почувствовал, что больше за него никто не держится. Повернув голову, увидел, как тело Измаила долго, секунд 15, кувыркалось в потоке воздуха, а потом шлепнулось на асфальт. Казалось, что звук от его падения достиг крыши здания. «Работает спецназ ФСБ!» — раздался крик и грохот выбиваемой двери. «Всем лечь на пол, руки за голову!» Когда Сергей поднял взгляд, Перед ним стоял Иван. «Вставай, детектив, твой напарник ранен». «Что-то вы долго», — ответил сыщик и посмотрел на Егора Ильича, который сидел на кровати. Один из бойцов накладывал ему на ногу жгут. «Вы как, Егор Ильич?» Старик пожал плечами. Вместо него ответил человек в форме. «Жить будет, кость целая». «Там моя дочь с ней рядом, преступница!» — закричала Настя, словно очнувшись. Она вскочила и понеслась к двери. Иван остановил ее и обнял, удерживая. «Товарищ майор!» — обратился к Ивану тот, кто только что колдовал над ногой Егора Ильича. Теперь он стоял на одном колене над телом Алексея. «Этот ранен, без сознания. Кровопотери небольшая, но будет инвалидом. Коленный сустав в хлам». «Ну, давай там промедол, скорую, все как учили, не тяни». «Кто?» — спросила Настя. И тут же повторила. «Там не же». «Все в порядке», — сказал Иван. В дверь вошла Маша, следом за ней Антон. «Полковника взяли?» — спросил Иван у мужчины. «Не успели», — вздохнул тот. «Застрелился у себя в микроавтобусе. Слушал все, что происходило в номере. Когда ваши штурмовать начали, понял, что попал, но, видимо, на эмоциях. Как-то со свидетелями туго становится. Все друг друга перебили». Иван, понимающе кивнул. «Не переживай, следак, есть у нас и свидетели, и зафиксированные свидетельства». С этими словами он подошел к Сергею и вытащил у него из внутреннего кармана пиджака микрофон с рекордером. «Все записано». Не железобетонно, конечно, но в купе с остальным тоже подойдет. А Джованни? спросил Антон. Да нам бы со своими разобраться, вздохнул майор. Егора Ильича уже положили на носилки. Он видел, что сделал ФСБшник. Сережа! возмутился старик, вы опять что-то не договариваете? Сергей вздохнул. Обещаю все рассказать, Егор Ильич. Вам сейчас нельзя волноваться. Он подошел к напарнику и сочувственно похлопал по плечу. Я видел, что вы Настю с собой прикрыли. Если бы вы не прыгнули, кто знает, как бы все сложилось». Сергей взял товарища за руку, пожал ее крепко и обнял старика. В это время Маша подошла к Насте. «Здравствуйте, Настя». Она протянула руку. «Я Маша, лейтенант ФСБ. Вы уж простите, что все так неаккуратно получилось. А с Нежей все в порядке, не волнуйтесь». Настя смотрела на нее растерянно. «Вы что, все?» Она нарисовала круг в воздухе. «Да, несколько лет операцию разрабатывали». «Кто?» — спросила женщина. «Совместная. ФСБ, СК. Я пару лет под прикрытием работала. Коряво, правда, получилось под конец. Но у нас задача была выявить, кто в органах наркотрафик крышует». «И Иван?» «Да», — кивнула девушка. «И Антон. Ну и, конечно, куча начальства была в курсе операции». «Антон?» — переспросила Настя. «Этот сумасшедший. Так он же стрелял в Ваню!» — как будто припоминала она. «Ранил?» Маша кивнула. «Он по заданию Измаила должен был ликвидировать Ивана. А это значило, что Ивану нужно было бы залечь на дно, и тогда бы вы остались без опеки, как и получилось на короткое время. В общем, чтобы Антона перед Измаилом не дискредитировать, мы симпровизировали. Мол, стрелял, да не попал, все такое. На самом деле, ранения никакого нет. Так, повязка с кетчупом на случай непредвиденной встречи». «И что теперь?» Не понимая происходящего, спросила Настя. «Ну, отправим вас к мужу». Его нужно было убрать из страны. Он сейчас в Доминиканской республике. «Самсон жив?» — вскрикнула Настя так, что на нее обернулись все присутствующие. Лейтенант посмотрела по сторонам в поисках Ивана. «Настя?» — Иван слегка скривился, чувствуя себя виноватым. «Он сам тебе все расскажет». Каталка с Егором Ильичом стояла у кареты скорой помощи. Рядом по правую руку от раненого стоял Сергей. Сережа. Егор Ильич поморщился от боли. «Так чего я не знаю? Откуда у вас микрофон в кармане? Вы же его Ивану отдали. Да и в целом у меня сложилось впечатление, что я не знал чего-то важного, а?» «Егор Ильич, друг, ну что вы в самом деле? Вас отпускает обезболивающее? Давайте я попрошу, чтобы вам еще сделали», — заботливо заговорил детектив. Егор Ильич попытался приподняться на руках. «Обезболивающее можно, конечно, но лучше на мой вопрос ответить. Сережа, что это было-то?» «Ой, вздорный старик, я же говорю, что вам волноваться нельзя, а вы опять за свое». Сергей посмотрел по сторонам и обреченно вздохнул, словно человек, который знает, что пора платить по счетам, но ужасно этого не хочет. «В тот день, когда вы встречались со своими старшими товарищами, — начал он, — мне назначил встречу Иван. Он хотел встретиться лично со мной без вас. Ну, я и пошел. А он сказал, что ФСБ просит помощи. Вы же понимаете, я не мог ему отказать». «Они эту всю операцию придумали, чтобы сразу две стороны нагнуть, и своих крыс, и чужих козлов. Мне Иван сказал, что вы у тех крыс в долгу, потому можете быть с ними заодно». Просил в курс дела излишне не вводить. Егор Ильич, понимающе кивнул. вы же мне сказали, что встречались со Светой, и у вас все плохо. Я помню». Сергей скривился, как от неудачной шутки. «Да все нормально у нас со Светкой. Она на развод подала со своим мужем. И вообще, три дня назад я подхватил вашу тему». «Это же вы меня спросили про все ли в порядке со Светланой. Ну а как мне было подавить свое беспокойство? Вот и поддержал вас. На самом деле, Света с сыном скоро переедут жить к нам в дом», пояснил Сергей. «Вас же это не смутит, Егор Ильич?» «Ой, Серёжа, скажите им, что мне нужно еще обезболивающее сделать», прошептал старик и кивнул в сторону медицинской бригады. Пока медсестра в синей униформе делала свое дело, Сергей продолжал говорить, но уже сменил тему. В общем, эта секта владела наркотрафиком на большой территории страны. Не знаю, за что пристрелили Семёна, наверное, не справлялся с потоком. Но эти ребята, которые ФСБшники, работали внутри секты и направляли главаря, в смысле пахана, ну, в смысле Дона Карлеона, я не знаю, как там все называлось, размахивая руками, говорил Сергей. В общем, они использовали вслепую не только нас, но и эту женщину, Настю, Семеновскую жену, для того, чтобы выявить своих педерастов, в плохом смысле этого слова, и не дать другим отморозкам уйти от правосудия. «Значит, когда Иван держал пистолет у вашей головы, Сережа, это был розыгрыш?» — спросил Егор Ильич заплетающимся языком. Детектив потер кончик носа. «Егор Ильич, ну...» — замялся он. «Я вам всегда верил. Но вы же знаете этих говнюков, которые государство защищают. Им же не важен человек. Для них главное — расширение границ собственной компетенции». Санитар поставил носилки на ложе, чтобы продвинуть их внутрь машины. Ой, Сережа, не до конца я все понимаю, особенно про компетенции, прокричал Егор Лич, въезжая в карету скорой. Но обещайте, что вы мне все объясните подробно. Конечно, напарник, крикнул Сергей и помахал рукой. Сам подумал, кто бы мне подробно объяснил. Придется старика завтра вместе с Петровичем навещать. Это точно найдет чего добавить.